Глава 305. Блуждающие души. На огромной платформе под воронкой скопилось более 10 тысяч блуждающих душ, и повсюду в воздухе слышались их плачев с клипа. Они мрачно смотрели на людей на платформе. Эти блуждающие души Ван Лень привел с собой из чужеземных провинций, приложив огромные усилия. За несколько лет он собрал уже более 100 тысяч душ, сейчас вокруг платформы кружило около 10 тысяч. Эти блуждающие души отличались от демонов тем, что для них не была важна стадия культивации противника, и они не боялись никого. Если десять тысяч блуждающих душ собирались вместе, то они, возможно, смогли бы погубить культиватора уровня формирования души. Этого Ван Линь не знал наверняка, потому что никогда прежде не пробовал, но все сто тысяч, добытых таким трудом, он расходовать не хотел. Ван Линь помнил, что когда-то давно древний император был погублен бесчисленным количеством блуждающих душ. Среди этих блуждающих душ была одна отличная от других. На вид она была такая же, как и все остальные, но вот глаза у нее были живые. Это был дьявол Сью-Лига. Среди блуждающих душ он мнил себя главным. Третий, четвертый и пятый умерли, и сейчас у него не было соперников. Воронка блуждающих душ была огромна. Люди на платформе не отводя глаз смотрели на нее. У одного человека в толпе горели глаза, а на лбу искрился отпечаток топора. Это был человек из клана демонов-великанов, прибывший вместе с Ванлиним с планеты Судзаку. Он сразу узнал Ванлини, глаза его сверкнули, но он молчал. В это время неподалеку стоял человек средних лет в сером одеянии, его глаза смотрели хмуро, кончик носа был немного изогнут, и вся его внешность была какой-то мрачной. Он взглянул на Ванлини и топнул ногой, подойдя немного ближе. Мужчина из клана демонов-великанов посмотрел на этого человека и не сказал ни слова, но в глазах его читалась насмешка. Ему казалось, что этот человек еще даже не достиг формирования души, максимум последней ступени стадии зарождающейся души. Мужчина из расы демонов-великанов считал, что с уровнем культивации того человека сражаться с культиваторами стадии формирования души — это все равно, что пытаться разбить камень яйцом. Человек в сером осторожно двигался вперед. расстояние между ними и душами постепенно сокращалось, он поднял правую руку, пробормотал что-то, и в его руке возникло черное пламя. Как только оно появилось, воздух стал раскаленным и душным. Человек жадным взглядом смотрел на ванлине, он протянул вперед правую руку, и пламя ринулось вперед. В этот момент блуждающие души, кружащие вокруг Ван замерли, их взгляды устремились на того человека в сером, и тот отступил на несколько шагов назад. Вдруг треть блуждающих душ пронзительным визгом ринулась на пламя, а оставшиеся две трети помчались на человека в сером. Лицо человека изменилось, он взмахнул правой рукой. В ней точно же возник меч, и он ринулся атаковать души. Но это были не демоны, облуждающие души, они могли сопротивляться волшебству. Увидев меч, только несколько душ, что были впереди, немного замедлили ход, остальные же, наоборот, ринулись вперед еще яростней, и вмиг настигли человека в сером. Семь-восемь душ уже вонзились в тело человека в сером, лицо его исказилось, он прокусил себе кончик языка, выплюнул кровь, которая сразу же превратилась в пламя, и оно окутало хозяина. Человек плюхнулся на землю, поджав под себя ноги, на его лбу выступили капли пота. Он приступил к дыхательным упражнениям, намереваясь изгнать проникшие в его тело души. За пределами пламени окутавшего человека скопилось огромное количество блуждающих душ, и они окружили человека в сером. Они пробовали пробиться сквозь пламя, и постепенно пламя слабело, в любой момент готовое потухнуть окончательно. Огненный шар, брошенный этим человеком, тоже атаковал души, но постепенно он становился все более блеклым. В конце концов, хотя некоторые души и погибли, огненный шар потух в трех джанах от ваналиния. Оставшиеся блуждающие души не двигались вперёд, а вокруг ванолиня, бросая мрачные взгляды на людей на платформе. Человек в сером был в смятении, он жалел, что необдуманно применил магию, хотя он и был могущественным культиватором, тут каждый обладал магическими способностями, здесь собрались самые выдающиеся таланты отовсюду. Он, однако, не ожидал, что со зраненным противником будет так сложно справиться. Даже со всеми своими магическими сокровищами он не смог их побороть, а если культивация противника восстановится, то он вообще, скорее всего, здесь сегодня и умрёт. Пламя по всем четырем сторонам в любое время могло потухнуть, а магических сокровищ у противника было великое множество. Человек в сером заскрежетал зубами, дернул левой рукой, и в ней возник маленький треножник. На его лицо читалась неохота, ведь ему и вправду не хотелось активировать его. Но в тот момент, когда он собирался уже активировать треножник, Ван Линь, защищённый со всех сторон блуждающими душами, открыл глаза и схватил правой рукой воздух, отчего треножник в тот же миг вырвался из рук человека в сером. Его лицо исказилось и побелело, а лоб покрылся испариной, Ван Линь мрачно смотрел на него... Затем он снова схватил пальцами воздух, как будто хотел ущипнуть, и бледный огонь около человека в сером сразу же погас. А в этот миг человек в сером вскрикнул, и тело его перенеслось. Появившись рядом с воронкой, он намеревался уже прыгнуть в нее. Единственным путем выжить было переместиться на осколок царства бессмертных. Однако было слишком поздно, блуждающие души были быстрее него. В тот миг, когда человек в сером появился рядом с воронкой, Несметное количество душ с визгом вонзилось в него. Тело его сдорожало, и он истошно вопе упал с неба на платформу, все так же трясясь. Через несколько мгновений он перестал дышать. Постепенно тело и плоть этого человека иссохли, и он превратился в скелет, который продолжали терзать блуждающие души. Глаза в блеснули, души одна за другой вернулись к хозяину, проникли обратно к нему в лопу и исчезли. В этот момент наблюдавший за всем этим мужчина из клана демонов-великанов усмехнулся, сделал несколько шагов вперед и громко сказал. «Собрат-культиватор, что с тобой такое случилось? Ты такой потрепанный, что даже культиватор стадии зарождающейся души посмел биться с тобой!» Ваналень взглянул на мужчину и спокойно ответил. «Осколок царства бессмертных разрушился». Мужчина из клана демонов-великанов удивленно вытащил глаза, проговорив. «Собрат-культиватор!» «Ты сумел выбраться из разрушенного царства бессмертных?» Ван горько рассмеялся, уважительно поклонившись, и добавил. «Выбраться из разрушенного осколка царства бессмертных — дело непростое. И совсем не каждому это удастся. Я, Чиху, преклоняюсь пред тобой. Как звать тебя, собрат культиватор?» Ван Линь качнул головой и ответил. «Мне просто повезло. Вот и все. Меня зовут Занню». Вспомнив страшную картину разрушения осколка, он вздрогнулся. Если бы он не проглотил свой кристалл, сейчас бы от него не осталось и следа. Дзеню Чеху задумался на какое-то время. Вдруг глаза его застыли, и он проговорил. «Собрат культиватор случайно не из рода дзен провинции культивации пятого ранга в южной части планеты Судзако!» Ванельни сдрогнул и покачал головой, но ничего не сказал. Чеху подумал еще какое-то время... Из высших культиваторов фамилии Цзэн в планеты Судзаку были только культиваторы из провинции Тяньгуй. Собеседник отрицал это, но мужчина не верил, что он мог один добиться этой стадии культивации. По его мнению, этот Цзэн Нью точно был обучен в какой-то провинции культивации пятого ранга, потому что если бы он был из провинции четвертого ранга, он бы знал его. Стоит заметить, что демоны-великаны были из провинции культивации всего лишь четвертого ранга, и они очень пристально следили за всеми людьми и их способностями из равных провинций. «Брат Зен, можно ли подойти к тебе поближе, сказать кое-что?» Вдруг проговорил Чеху после недолгих колебаний. Ван Ринь спокойно посмотрел на него и кивнул головой. Чеху подошел к Ван Линью на край платформы, взмахнул правой рукой и образовал световую завесу. Ван Линь оставался невозмутимым, но был на Чеху. «Брат Зен, мы с тобой, братья с планеты Содзаку, окажи мне помощь!» Не стал ходить вокруг да около Чеху. «А?» «Что за дело у тебя, брат Чеху? Говори, не утаивай!» С улыбкой ответил Ван Линь. Чеху скрипнул зубами, достал нефритовую табличку, бросил ее Ван Линю и сказал, «Посмотри, брат-культиватор!» Ван Линь поймал табличку, его дух осмотрел ее, и Ван Линь был тронут до глубины души. На табличке были изображены воспоминания, записанные духом. Там были изображены щебечущие птицы и благоухающие цветы, изумрудные воды и зеленые горы, Прекрасный пейзаж. Также там было озеро, по которому плыл каменный гроб. В гроб было воркнуто три меча. Они были точь-в-точь, точь, как тот, что Ван Лень видел в руках скелета в гроте. Ван Линя поразил этот каменный гроб. Если он не обознался, это был целый кусок нефрита бессмертных. Также по озеру плыло множество разных растений, тоже необыкновенных. Ван Линь помолчал какое-то время, затем отдал табличку чеху. «Братзан...» Это сокровище моего рода. Много лет назад в Царстве Бессмертных было огромное количество бессмертных зверей, а также огромное количество ограничений. Мой предок проник тогда в Царство Бессмертных, аккуратно записал все это на табличку и вернулся назад. Смотря на Ван Линь, рассказал чеху. Так много лет прошло. Боюсь, это место уже давно было обнаружено людьми. После некоторых раздумий сказал Ван Линь. Этого не может быть, братзан! Я гарантирую тебе... Это место не может быть обнаружено людьми. А причину, почему я прошу тебя о помощи, я сейчас не могу тебе сказать. Время неподходящее. Сказал со смехом чиху.